Музыка и политика. Эти тенденции возникли как исключительно музыкальные, взяв начало в Париже, где в середине XIX века создавал свои программные симфонии Гектор Берлиоз. Придя в немецкую музыку через Ференцеллист и Рихарда Вагнера, они приобрели недвусмысленно политический привкус. Вагнер, родившийся за 11 лет до Брукнера, был самым ярким представителем романтического новаторства среди нескольких поколений немцев. и одновременно воспринимался как носитель идеи радикального германского национализма. Вагнер был очень активен как литератор. По словам Лосева, 16 томов его литературных произведений и 17 томов писем свидетельствуют о том, что Вагнер выступал как писатель по вопросам музыки и не только музыки, но и всех других искусств. Не секрет, что его радикально-националистические и шовинистические взгляды Например, теория неравенства рас, упад корейцев и возможности расовой регенерации немцев при отказе от смешения с низшими расами и переходе на растительную пищу, а заодно атмосфера его опер с их головокружительным звуковым новаторством, романтизированным, героизированным прошлом Германии и громко заявленной идеей исторической предопределенности были с удовольствием заимствованы идеологией Третьего Рейха. Мы привыкли противопоставлять Брамса и Вагнера, И потому, желая отделить Брамса от, несомненно, политизированной риторики его оппонента и в свете классичности брамсовских музыкальных взглядов, тяготевших назад к Бетховену, а той к Баху, мы склонны считать Брамса консерватором, отказывая ему в патриотизме. Разумеется, это не так. Нет нужды напоминать о мощнейшей самоидентификации Брамса как северного немца, бюсте канцлера Бисмарка в его кабинете и его немецком национализме. если понимать под этим словом монархистские убеждения Брамса и любовь к национальному языку. Не будучи религиозным, Брамс положил на музыку больше лютеранских текстов, чем какой-либо композитор его масштаба в течение 19 века, что говорит о глубоком интересе к протестантской Библии, главному тексту немецкой духовной идентичности. Подобная система взглядов, типичная для умеренного немецкоговорящего интеллектуала последней трети 19 века, представляется, естественно, еще и в свете того, что многие люди в венском кругу общения Брамса были евреями. В то же время приверженность Брамса и его почитателей абсолютной музыки не давала возможности развернуться никакой оформленной политической повестке в его искусстве. А концентрированность выражения, классицистская элегантность его языка и беспрецедентная любовь к камерным жанрам делали его любимым композитором венских буржуа. Музыка в Австрии конца 19 века была явлением колоссальной общественно-политической значимости. Появившись, симфонии Брукнера должны были занять определенное место в этой расстановке сил. Для современников его музыка звучала как тяготеющая к вагнеровскому полю из-за гигантизма, гармонических сложностей, нечеловеческого накала и мутного мифологического величия сопроводительных комментариев Шалька. К моменту премьера восьмой музыка Брукнера редко звучала в концертах абонемента Венской филармонии. Та была цитаделью буржуазной умеренности, и её просвещённые патроны не могли не понять, не принять композитора из глубинки. Во многом поэтому его фигура вызвала интерес у нефилармонической публики. На концерт было продано рекордное количество дешёвых стоячих билетов. Да и сам Брукнер, если бы мы спросили его, скорее отнес бы себя к вагнарианцам, нежели наоборот. Еще будучи неопытным провинциалом, в 1865 году он поехал в Мюнхен на премьеру Тристана и Изольды. Был очарован и опьянен, стал поклонником Вагнера, познакомившись и с ним, и с дирижером Гансом фон Бюловым, тогда еще одним из главных вагнарианцев. Согласно легенде, Брукнер даже сыграл фон Бюллову на фортепиано свою неполную первую симфонию и в ужасе отказался от представившейся возможности поиграть для Вагнера, поскольку чересчур чтил его. Позже он показывал Вагнеру и вторую, и третью своей симфонии и был в восторге от возможности посвятить ему третью. Обстоятельства, внешне более чем красноречиво говорившие о принятии Брукнером определенной стороны как для почитателей Вагнера, так и для его антагонистов. Если в начале 1870-х, когда путь Брукнера как симфониста только начинался, Эдуард Ганслик отзывался о нем одобрительно, как об органисте и авторе духовной музыки, то через несколько лет он ревностно сопротивляется получению Брукнером места в Венском университете, где Ганслик преподавал историю музыки и эстетику. Далее он усиливает враждебное отношение к Брукнеру по мере того, как открывалась его связь с околовагнеровскими кругами. Брукнер и Вагнер. Уже на этом этапе связь Брукнера с Вагнером должна быть рассмотрена осторожно и пристально. Не в силах противодействовать ганслику ни музыкально, ни риторически, ни в смысле влиятельности, Брукнер принял эту ассоциацию, поскольку она позволяла ему занять определенное место в актуальной тогда расстановке сил. и потому что он объективно находился под колоссальным влиянием вагнеровского музыкального новаторства. Впрочем, сложно назвать европейского композитора, который был бы полностью свободен от этого влияния и не признавал грандиозности, сделанного Вагнером, неважно, превознося или отторгая его. В то же время, по мнению российского музыковеда Константина Зенкина, в силу различия основных жанров творчества, он разошелся с Вагнером более чем с кем-либо другим. Действительно, подавляющее большинство вагнеровских эпигонов направляли свои усилия на жанр оперы. Она, точнее, музыкальная драма, является центральным понятием вагнарианы. Музыкальная драма представляла собой переосмысленную оперу, изобретенный вагнером жанр, где музыка и слово, сросшиеся воедино, создавали платформу для трансляции его философских, эстетических и политических воззрений. В то же время Брукнер становился на путь симфониста, и следует по нему с поразительной последовательностью до самой смерти. А именно, совершает осознанный выбор в пользу бетховенско-брамсовского жанра. Да еще и трактует его консервативно с точки зрения формы. Четырехчастный цикл, а даже у с контрастной серединой. Разумеется, Брукнер мыслит симфонию совершенно иначе, чем Брамс, да и чем Бетховен. Вагнер, в год своей смерти заявивший, что знает лишь одного, кто приближается к Бетховену, это Брукнер, был не совсем прав. Главным, что разделяет Бетховена и Брукнера, является просвещенческий интерес первого к человеку и глубоко католический трепет второго перед Творцом. Отсюда разная природа эйфории в финалах их симфоний. Идея радости и всечеловеческого братания, которая пронизывает финал девятой Бетховена, революционная и во многом атеистическая, абсолютно чужда Брукнеру. В финалах его симфоний самоутверждается и достигает экстаза нечто куда большее, чем человек. Ошибка восприятия. Истовая религиозность Брукнера, одна из главных примет его личности, пронесённая им через всю жизнь и в старости дошедшая до одержимости, не даёт нам отождествить его с идеями Вагнера-философа. Брукнер никогда не высказывался на исторические, общественные и философские темы. Многочисленные отзывы современников о детскости и бесхитростности его натуры позволяю даже осторожно предположить, что он не испытывал к ним интереса и был далек от их анализа. В то же время программа Восьмой симфонии с ее немецким Михелем и торжествующими фанфарами, справедливо названная Ганцликом наивной, отдавала образами популярными в фелькише, так называемом народном движении, националистическом, а позже расистском движении, распространенном в Германии рубежа веков, соединявшим в гремучую смесь популизм, германскую идею, национал-романтизм и расовую теорию. Позже, когда Вагнер оказался с триумфом размещен в культурном святилище Третьего Рейха, туда заодно был добавлен и Брукнер. Этому способствовала ставшая привычной афилиация с Вагнером, грандиозность его произведений и их надмирный, триумфальный тон. Начиная с 1930-х, Брукнер начал казаться изготовителем германских звуковых мемориалов. К тому же времени относится издание полного собрания его сочинений, сделанное тогдашней главой брукнеровского общества Робертом Хаасом, который получал финансирование от Рейха. Согласно идее Хааса, сочинения Брукнера должны были предстать перед слушателями и исполнителями в своем первоначальном, незапятнанном блеске, очищенные от последующих редакторских, а заодно и авторских напластований. Вошедшая в поговорку робкость Брукнера — якобы послужило залогом тому, что он легко подпадал под влияние исполнителей и других советчиков. В результате, издание «Хаоса» представляло собой устранение всяческих сокращений, купюр и редакторских правок, осуществленное достаточно противоречивыми методами. Многочисленность вариантов, в которых существуют симфонии Брукнера, ставит перед редактором задачу беспрецедентной сложности. Как говорилось ранее, он смотрел на музыкальный текст не как на что-то высеченное в камне, но как на процесс, находящийся в непрерывном формировании. И в этом мы не должны искать ни неуверенности в себе, ни зыбкости стиля. Версия «Восьмой симфонии», изданная Хаосом в 1939 году, радикально отличалась от всех предыдущих изданий и была основана на видении Брукнера как символа нацистской культурной политики. Согласно Хаасу, она являлась звуковым отображением мифа о немецком Михеле. Также отмечалось, что миф этот наконец-то воплощается в реальность вместе с великой немецкой идеей. Не случайно якобы восстановленная партитура австрийского симфониста увидела свет именно в 1939 году, после присоединения Австрии и Чехословакии. В очистительном огне, которому Хаас подверг симфонии Брукнера в 1930-е годы, Была также антисемитская подоплёка. Многие из редакторов и исполнителей музыки Брукнера, мол, позволивших себе вмешаться в авторский текст, были евреями. Когда хаос лишился своей должности вскоре после падения Третьего рейха, его последователь Леопольд Новак задумал собственное издание сочинений Брукнера. Дальнейшее повлекло за собой окончательную путаницу. Глубоко верующий католик, странноватый скромный провинциал Брукнер никаким образом не ассоциированный с нацизмом, оказался связан с ним в сознании слушателей и исследователей очень надолго. Настолько, что заодно с развенчанием пробукнеровских панегириков 1930-х годов развенчанию подверглись и восторженные рецензии 1920-х, и более ранние критические отзывы. Любая положительная критика симфоний Брукнера, созданная в первые полвека их существования, начала рассматриваться как сомнительная, и ангажированная. Вопрос содержания симфоний Брукнера оказался неловкой темой. Во второй половине XX века исследователи сосредотачиваются на более безопасных сюжетах, анализируя особенности формы, развития и гармонии. Тем самым мы рискуем упустить главное. Религиозность Брукнера, поразительная экспрессия, с которой он высказывается, и почти безупречное концептуальное сходство 11 колоссальных симфоний между собой замеченные Леви на примере седьмой и восьмой, заставляют нас искать в них некий единый и важный для Брукнера сценарий, не относящийся к категории абстрактного звука. Среди критических работ 1920-х годов в этом отношении наиболее ярко высказался швейцарский теоретик и психолог музыки Эрнст Курт, написавший 65-страничный анализ «Восьмой симфонии», где он избегает даже музыкальной лексике, рассматривая ее только с точки зрения философских и метафорических смыслов. Музыка восьмой симфонии. Даже сейчас, по прошествии ста с лишним лет, эта музыка ошеломляющая и противоречива. Симфонии Брукнера постоянно сравнивают с архитектурой. Действительно, массивность архитектоники, статуарность драмы Величественная нечеловечность его экстатических кульминаций вызывают ассоциации с чем-то крупным, вечным, каменным. Брукнер — гора, мегалит, исполин. Однако именно в обманчивости, вернее, в обманутости этого чувства кроется особенность брукнеровской музыки. Пожалуй, в этом и есть причина того, что музыку Брукнера так часто не понимают и не любят. Она вызывает недоумение, отвращение, даже агрессию. Традиция неприятия музыки Брукнера по-своему уникальна. Беря начало в критике Ганслика, усугубившись в результате ложной ассоциации с нацизмом, она жива и по сей день, когда слушатели отторгают его как нечто непонятное, возмутительное и уродливое. Восьмая Брукнера начинается с едва слышного тремора на полутоне. и тотчас заставляет вспомнить девятую симфонию Бетховена, а именно ее знаменитое начало, похожий бесцветный шелест, из которого постепенно оформляется, усиливаясь, тема громадной императивной мощи. Однако, если бетховенское рождение темы представляет собой в высшей степени волевой, устремленный к результату процесс, если у слушателя нет никакого сомнения в достижимости и значительности этого результата, то у Брукнера мы как будто наблюдаем неограниченное взбухание некой звуковой материи. Она мало-помалу заполняет пространство, не обещая никакого итога или резюме, без борьбы и конфликта. Она просто растет. Об этом прекрасно пишет Константин Зенкин. У Бетховена, как правило, процесс поисков структуры главной темы был максимально подчеркнут и сконцентрирован. Это был в высшей степени драматический импульсивный процесс, когда буквально у нас на глазах выкристаллизовывалась какая-то конкретная, особенная идея. У Брукнера же ткань плавно и постепенно растет без обнаружения контраста природного и человеческого. и почти незаметно, как незаметно растет трава или восходит солнце. Восьмая симфония написана в тональности до минор. Однако начало первой части никаким образом не намекает ни на эту, ни на какую-либо другую тональность. Мы оказываемся подвешены в невесомости, где неслышно творится нечто гигантское, не направленное к результату. Аналогично то, что следует далее, кажется неопытному слушателю несвязанным драматическим рассказом, но скоплением звуковых фрагментов. Дело в том, что сонатная форма, разработанная классиками в XVIII веке, заимствующая у искусства театра и риторики, основывалась на конфликтном сопоставлении двух тем, их последующей разработке и приведение их к завершающему синтезу. Взаимная напряженность двух этих тем, как двух полюсов, создавала пространство для конфликта и повод для развития, после чего на наших глазах Они, словно поспорив, приходили к согласию, и первая часть симфонии естественным образом завершалась. Сонатная форма, традиционная для первых частей европейских симфоний, начиная с конца XVIII века, формально присутствует и у Брукнера. Однако он делает всё, чтобы развалить её опрятную классицистскую архитектуру. Этому способствуют чудовищные масштабы, бессвязность нарастаний и спадов, абсурдные парящие кульминации, представленные не в виде пиковой точки, венчающей развитие, а в виде бесконечного плато, иногда длящегося так долго, что слух успевает забыть обо всем, что к нему привело. В результате, масштабами и величием вызывая ассоциации с грандиозным собором, симфония Брукнера постоянно обманывает наши ожидания. Она окажется лишенной каркаса, пропорции, взвешенности, то есть того, чего мы в первую очередь ждем от архитектурного сооружения. Это касается всей симфонической музыки Брукнера, а первая часть восьмой — яркая тому иллюстрация. Начальная звуковая зыбь, простейшие тонворты, музыкальные слова или звукослова, интонации зовы, куски гам двух- или трехнотные мотивы, к тому же бесконечно повторяющиеся, кульминационный катаклизм посреди части и следующий за ним похоронный, уничтоженный пейзаж, в котором со страхом обнаруживает себя слушатель, никак не складываются в компактную динамичную историю обнаруживая не больше связанстей причинно следственных тяготений чем изменчивый вид из окна несущегося поезда протест который испытывает слушатель связан со сломом привычного сценария вердыня выстроенная на зыбком песке отсутствие ясно очерченного действия и противодействия расстроенная неправильно работающая фиика повествования Причем, если в остальных симфониях Брукнера, где первые части кончаются протяженными апофеозами, мы еще можем пытаться рассматривать их как итог предшествовавшего развития, хотя оно не дробится на фазы и не устремлено к этому итогу непосредственно, то в первой части восьмой, где финальные 17 тактов разрывного до мажора были изменены автором на часы смерти, слушатель испытывает недоумение. Сюжет останавливается, замирает вне всякой связи с уже пройденной дистанцией. Особенно мощная фрустрация ждет нас в последних частях брукнеровских симфоний. Их венчающие разделы, грандиозные коды финалов, написаны так, что никоим образом не намекают на то, что им вообще что-то предшествовало. Более часа, бессистемно водя нас по горному ландшафту, перед заходом на последний пик, Брукнер как бы начинает с нуля. Мы снова слышим постепенный рост чего-то из ничего, как в начале симфонии. И понимаем, что грядущая кульминация не разрешение драмы. Это еще одно утомительное восхождение на вершину, которое будет отличаться от всех предыдущих лишь набранной высотой. как идёт время в симфониях Брукнера. Здесь необходимо вспомнить, чем являлась симфония для немецкого романтика. Начиная с Бетховена, симфонический жанр представляет собой декларацию видения мира и жизненной позиции автора. Он не был таким для классиков 18 века, трактовавших симфонию как в гораздо большей мере развлекательный или официально парадный жанр. Симфония как «мышление о мире», по выражению Константина Зенкина, Изобретение исключительно романтическое, и в этом смысле Брукнер — образцовый романтик. В каждой из своих симфоний он стремится охватить мироздание целиком, поэтому они начинаются с зарождения материи и завершаются ослепительной длинной вспышкой. Поэтому он не может себе позволить говорить в них о частной истории, личной борьбе или любви. Они должны вмещать всё время и всё пространство, поэтому не могут развиваться направленно, как взрослеет и мужает герой романа, но вынуждены поддерживать цельность иначе, как в природе, где все кажется хаотически разобщенным, случайным, само собой происшедшим, на самом деле царит глубокая, невидимая внутренняя связь. Так и в симфонических колоссах Брукнера правит балл своя логика, но это не логика человека. Приблизиться к ней можно, если вспомнить, что Брукнер услышал музыку классиков, уже взрослым, а своих современников-романтиков уже зрелым человеком. Он сформировался среди старинной музыки, барокко и более ранней. Среди музыки, далекой от элегантных ораторских построений классицизма, далекой от театральной или романтической сюжетной динамики. Среди музыки состояний, а не действий. Поэтому у Брукнера нет благородных, мускульных кульминаций брамсовского типа, звучащих как достигнутая вершина. Нет чувственных вагнеровских кульминаций, похожих на достижение эротического экстаза. Его кульминации звучат как «Ассанна» или «Диас Ире», знаменуя собой не результат пути, а состояние, которое всегда было и всегда будет. Драматургия старинной духовной музыки устроена таким образом, что эффект протекания времени в ней до предела ослаблен. если под временем понимать однонаправленную, устремлённую вперёд линию, где в логической связанности расположены события. Но можно посмотреть на него иначе. Например, существует понятие «мифологическое время», которое представляет время как одновременность всех событий в мире, то есть восприятие временной среды как покоящейся длительности. Эта покоящаяся длительность — удивительно точное отображение брукнеровской драматургии, расфокусированной, перепутавший местами процесс и разрядку. Действительно, если принять, что процесс становления — это и есть результат, симфоническая логика Брукнера делается гораздо более понятной. Причем можно предположить, что подобное видение было характерно для его мировосприятия в целом. И именно этим, а не неуверенностью в себе, объясняется непрекращающаяся работа над уже готовыми опусами. Понимаемое так, время из числовой прямой превращается в некий длящийся взрыв, текучее единство, где нераздельны причины и следствия. По словам русского философа Алексея Лосева, сам временной поток мыслится в мифологии как нераздельная в себе цельность, которая сама для себя и причина, и цель. У такого процесса нет внутренней потребности в середине, начале или даже конце, по выражению ученого-музыковеда Александра Михайлова. Отсюда неограниченно долгое брукнеровское вслушивание, как в громовые кульминации, звучащие словно глаз с небес, так и в моменты о тишины. Изумительный эффект, прежде встречавшийся только у Шуберта и заключающийся в сознательном окружении одиноко звучащего голоса, паузами, толщами молчания. Причем этот голос не обязательно исполняет яркий сольный материал, но может звучать как случайно забытый в партитуре, оттеняя тишину вокруг себя и создавая потрясающий эффект пустого звукового пространства. При пересмотре первой части «Восьмой симфонии» одним из первых решений Брукнера оказалось включение в нее, да еще в раздел «Разработки», тот самый, где у классиков должно было происходить самое бурное и динамичное развитие двухполярных идей, такого раздела из 41 такта. Эта музыка производила бы впечатление недописанной, если бы в партитуру не было авторской рукой вписано слово тацит Не играть. Покой. В эссе Бруно Вальтера о Брукнере и Малере, чья первая симфония увидела свет в том же 1888 году, когда Брукнер был занят переделыванием своей восьмой, одним из главных различий между двумя художниками автор называет следующее — Если попытаться кратко сформулировать различие между нашими двумя мастерами, я бы сказал, что брукнеровским духом был покой, малеровским — беспокойство. Действительно, ощущение удивительного покоя и незыблемости, которое пронизывает даже самые катастрофические эпизоды брукнеровских симфоний, является одной из самых узнаваемых черт его композиторского тона. Покой этот связан с несколькими факторами. Во-первых, с тем особым, усвоенным Брукнером с детства, чувством времени из ренессансной и барочной духовной музыки. Во-вторых, с заведомой неизменностью темы, на которую он говорит. Раз симфония мышления о мире, то она все сущее, а значит так огромна, что постоянно по определению. Она может вмещать любое количество разных частных случаев, оставаясь той же самой. В этом свете становится закономерной схожесть симфоний Брукнера между собой. Явление поистине поразительное в конце XIX века, в эпоху зрелого романтизма, превыше всего ставящего исключительное, индивидуальное, особенное. Вальтер справедливо замечает, что каждая следующая из девяти оконченных симфоний Малера представляла собой реализацию совершенно новой концепции, отражая путь, проделываемый композитором. В то же время Брукнер, как говорили недоброжелатели, писал одну и ту же симфонию 11 раз. Примечательно, что тот же штамп можно встретить применительно к художникам эпохи барокко, Гайдену с его симфониями и Вивальди с его инструментальными концертами. Адажио. Медленные части симфоний Брукнера, чем дальше, тем ощутимее, оказывались смысловым центром всего цикла, вплоть до того, что девятая симфония осталась вовсе без финала. С Керца там также расположена перед Адажо, и после циклопической медленной части, опускающейся на слушателя, тяжелой, заторможенной, до странности реквиемной волной, финал как будто не смог осуществиться. Брукнеру не удалось найти такого финала, который выдержал бы кинетическую мощь всех предыдущих частей. Адажу из восьмой — феноменальный, подлинно брукнеровский гибрид статики и роста. Оно написано в форме АВ, А1, В1, А2, то есть в виде попеременного проведения двух тем, А и б с различными вариантными изменениями. Форма эта была многократно использована в бетховенских медленных частях. Однако гимничность, ритуальная замедленность, атмосфера таинства, окутывающая Адажу, заставляет эту часть звучать еще и в духе мистических откровений позднего Вагнера. Эта часть строится в виде нескольких волн интенсивности, однако, как всегда у Брукнера, они не приводят результативно одна в другую, но плавно описывают круги, чередуются как вдохи и выдохи некоего непредставимо космически большого организма, а затем прорываются кульминацией. Она выталкивает наш слух на раскалённое звуковое плато, где мы пребываем до тех пор, пока накопление напряжения не обещает неминуемую разрядку. Но разрядка не наступает. Вместо итога гравитационного центра, которого мы могли бы достичь, возвращается первая тема, очертаниями напоминающая фортепианную фантазию Шуберта «Скиталец». И с ней начинается последний раздел. Неохотное пробуждение. Приход в себя из пространства нездешней. пугающей эйфории. Промежуточная адажио. 1888 год был не слишком продуктивным для Брукнера. Главное, чем он оказался отмечен, переработанная, но еще не принявшая окончательную форму, адажио из восьмой, звучащее свидетельство метаморфозы, которую претерпевал первоначальный замысел в голове автора. это редчайшая версия, находящаяся как бы на полпути между двумя основными вариантами, известно мало и заслуживает пристального внимания. Почти всегда на концертах и записях мы слышим вариант Адажу, входящий в окончательную версию восьмой. Она обычно датируется 1890 годом, но правильнее будет сказать, что эта инкарнация Адажу относится к весне 1889 года. По свидетельству Леопольда Новака, именно тогда, с марта по май, Брукнер вплотную занимался редактированием «Медленной части». Однако между первым вариантом, завершённым в сентябре 1886-го, за год до окончания финала, и окончательным, существует ещё одно, так называемое «промежуточное адажу», относящееся к 1888 году. Когда симфония была уже дописана, отринута Леви как неисполнимая, и Брукнер занялся её переделыванием. Он начал с того, что вносил карандашные пометы в первую часть «Из керца», Затем бросил эту работу и стал концентрироваться на новых версиях Третьей и Четвертой симфоний. Затем заказал рукописную копию партитуры восьмой, которую правил, подшивая к ней новые листы. Затем получившуюся партитуру еще раз переписали. Это и есть единственная партитура промежуточного адажу, которой располагают исследователи. Брукнер просматривал ее, исправляя ошибки. Однако потом, вероятно, решил переделать еще раз. Так появилась третья копия, которая и была переработана в окончательную версию 1890 года. Версия 1888 года, восстановленная американским музыковедом, брукнерианцем Уильямом Керраганом, уникальная возможность проследить за траекторией композиторских решений Брукнера. Возможно, ее не стоит воспринимать как самоценный концертный вариант, хотя манера Брукнера постоянно пересматривать партитуры, по большому счету, исключает возможность правильных. а значит, и неправильных версий. И промежуточная адажа звучала перед публикой как минимум дважды. В 2004 году в Японии в исполнении нового городского оркестра Токио и в 2012 году в Германии в ослепительной монастырской церкви католического аббатства Эбрах в Баварии, в исполнении оркестра филармонии фестива и его основателя Герда Шаллера, также сделавшего запись промежуточной версии 8. Возможность изучения этого текста бесценна. Мы можем наблюдать, как Брукнер перестраивает тональный план, как прорисовываются некоторые реплики, а иные оказываются переданы другим инструментам. Как фундаментально перерабатываются те или иные куски, например, подход к кульминации. В промежуточной версии в этот момент есть несколько тактов полной остановки, когда волторно играют музыку, не фигурирующую нигде больше, и от которой позже Брукнер решил отказаться. Привыкнув воспринимать музыкальный текст как данность, Особенно брукнеровский текст с его звуковым величием, с его высеченностью на скрижалях. Мы получаем возможность взглянуть на творение гиганта в стадии планирования. Применительно к Брукнеру это особенно интересно. Промежуточное адажио волнует так же, как возможность изучить контуры проконтинентов и черновые версии горных цепей, какими они были в набросках Творца или за миллионы лет до того, как приняли знакомые нам очертания.